Глава 10 Гость, не кость, за дверь не выкинешь. Мора. Дом теней гудел. С трудом разодрав глаза, я поняла, что это всего лишь дверной звонок. Вокруг никого. Шторы задёрнуты, а я даже не помнила, как вырубилась. Похоже, уснула прямо в зале на диване. Я сидела здесь вечером с Сиеной и Джазеттой, которые обсуждали план по возвращению Шивону. Неужели заснула прямо посреди разговора? Кто-то любезно накрыл меня мягким пледом. Поднявшись с дивана, я по привычке поплелась открывать дверь. Больше никто не спешил встречать гостя. Я осмотрела пустующие коридоры и прихожую и испытала странное предчувствие. Когда Шивон в прошлый раз пошла открывать дверь, то оказалась похищена. Звонок прозвенел снова, да еще и три раза подряд. Очевидно, некто на пороге уже терял терпение. Поблизости нашелся длинный коричневый зонт, услужливо заткнутый за вешалку. Я схватила его в качестве оружия. Осторожно подкравшись на носочках к двери, я заглянула в глазок. Знакомое лицо трансмансера Тика, точнее Бранхульда, раздраженно скривилось, осмотрел он прямо на меня. Будто видел сквозь крошечное стеклянное отверстие в двери. «Открывайте, некромансеры!» — крикнул он. Больше никого за дверью видно не было, поэтому я открыла замок, приложив палец к сенсору и повернула железную задвижку. Дом окружал плотный щит магии пространства, благодаря которому я чувствовала себя достаточно безопасно. Но что, если... Тик каким-то образом деактивировал защиту. Но любопытство взяло верх, поэтому я приоткрыла дверь и просунула голову в щель. За спиной незваного гостя и никого не оказалось. «Забыла? Я к вам с визитом!» Поднял брови Бранхульт. «Точно! На прошлом собрании верховенства Лейла решила приставить ко мне доносчика. И Гарцель была уверена, что он придет. Память у меня в последнее время никудышная. «Можешь разворачиваться, тебе здесь не рады», — съязвила я. «Куколка, я тоже не хочу здесь находиться. Открывай, иначе Лейла не успокоится и пришлет кого-нибудь похуже». Я обреченно вздохнула, распахнула дверь и отошла в сторону. Бранхульд прошел внутрь, осматриваясь. На нем красовалось длинное серое пальто — которая выглядела дорого, но без узнаваемого логотипа какого-нибудь дизайнерского дома, а брюки были заправлены в высокие лаковые сапоги. «Мора, кто это?» — удивилась Аклес, застыв в коридоре. «Мой новый надзиратель», — бросила в ответ я. «Кто-кто? Зачем?» Подруга прищурилась так, будто пыталась разглядеть далекие планеты из окна. Это меня даже немного порадовало. Ещё совсем недавно Акле сплевать хотела на некромансеров, и этот замок, а теперь она с подозрением осматривала незваного гостя. Трансмансер был привлекательным мужчиной с копной аккуратно уложенных золотистых волос, но не был лишён глубоких морщин у глаз и рта. Его облик отличался от того, что запомнилось мне в Мердиане. Там он с нетерпением ждал горячую воду в дешёвой гостинице, а здесь выглядел так, будто его из ковшика поливали слуги в покрытой золотом дворцовой ванной. «Трансмансеры приставили ко мне своего соглядатая, чтобы удостовериться, что я не нарушаю никакие заповеди», — пояснила я. «Ну что ты, в мире магии нет заповедей. Разрешено всё, что угодно, даже убийство». «Главное — не попасться!» — хищно улыбнулся Тик. Глаза Аклис расширились. «Относитесь ко мне, как к временному гостю. Вы не мешаете мне, я не мешаю вам», — добавил Бронхульт, надменно изучая ногти на руке, на то, что была без кожаной перчатки. А затем он и вовсе принялся проверять время на часах, что висели на его запястье, и постукивать носком ботинка по полу. Мы с Акли с переглянулись. Стало очевидно, что трансмансер не хотел здесь находиться, а следить за мной уж тем более. Вот и славненько. Тут по лестнице спустились гарцель с Джазеттой и заметили гостя. «Явился, не запылился, а мы ждали тебя ещё два дня назад», воскликнула Джазетта и уперлась ладонями в бока. «Нашлись неотложные дела», — равнодушно ответил Бранхульд. «У меня есть жизнь за пределами дома. Представляешь?» «Хотя тебе не понять. Вы, некромансеры, сидите в своем замке, света белого не видите». «Тебе курица с утра в зад клюнула? Или отчего ты такой недовольный?» — проворчала Джазетта. «Я недоволен, что меня прислали у ваш курятник вместо чего-то полезного» парировал Бранхульд. Джазетта дёрнулась, будто собралась ударить трансмансера, но Гарцель поймала её за локоть. «Мы подготовили для тебя комнаты. Надеюсь, всё придётся по вкусу», дипломатично сказала Гарцель. «Комнаты? Во множественном числе?» Удивилась я. Бранхульд повернулся ко мне. «А ты думала, что я буду с тобой делить ванную?» Сказал он, и демонстративно фыркнул. Я заскрипела зубами. Да, гарцель определенно зря остановила Джазетту. Мне уже самой хотелось врезать по наглой физиономии трансмансера. Поправив ворот пальто, он последовал за гарцель, которая повела мага наверх. Я ошеломленно смотрела им вслед. «Мы его поселили в самое дальнее и самое пыльное крыло замка», усмехнулась Джазетта. «Где вы были?» «Почему не разбудили?» «О, милая, ты так сладко спала, что мы решили провести совет по бледнокровке и спасению Шивон без тебя», мягко произнесла ведьма, но в ее тоне сквозила снисходительность. «Совет по Радбоуну? Вы приняли решение без меня? Но ведь ты же неофициальный член верховенства, если я ничего не путаю». Я не знала, что ответить, только сконфуженно моргнула, Открыла и тут же закрыла рот. Джазетта права, я неполноценный член совета. Ну как они могли принимать решение без нашего с Радбоуном присутствия? Тем временем Джазетта проскользнула на улицу и оставила меня в прихожей Саклис. «Не нравится мне все это», — сказала подруга. «Мне тоже». Прибыв в дом теней, я меньше всего ожидала, что ко мне будут относиться так же, как в доме крови, как к чужой маленькой девочке. Но я больше не маленькая девочка. Последние четыре месяца отняли у меня несколько лет жизни и заставили повзрослеть в ускоренном режиме. Пусть я и не росла в атмосфере магии и интриг домов, я была таким же некромансером, как и все остальные. И Радбоун был моим, как и Аклес». Пора брать все в свои руки. Я не позволю им ничего с тобой сделать. Тихо пообещала я лучшей подруге. Мы уедем отсюда, если они откажутся от вас с Радбоуном. Некромансеры решили нашу с Радбоуном судьбу без нашего присутствия. И теперь мы должны были просто смириться? Нет, так дело не пойдет. Я решила ускориться в исполнении плана по освобождению мамы. Когда мы всоединимся с мамой и покинем замок теней вместе с Радбоуном и Аклис, никто больше не сможет принимать решения за нас. Аклис подошла и сжала мое плечо. «Я знаю, что ты попытаешься», — сказала она и грустно улыбнулась. Мне нечего было на это ответить. В груди появилось ноющее чувство, от которого хотелось вырыть яму в земле и лечь в тихую, свежую прохладу. Я грозно топала по коридору в сторону комнаты Радбоуна, когда бранхульт выпрыгнул из портала прямо передо мной. «Что же ты задумала, маленькая Мора из Винбрука?» — поинтересовался он. Его обращение ко мне заставило кровь кипеть в венах лишь сильнее. «Уйди с дороги!» Трансмансер преградил мне путь. Не он ли минутами ранее заверял нас с что не станет лезть в наши дела. «Пойдем со мной. Есть разговор», сказал Бранхульд и потянул меня за рукав, а затем земля под ногами исчезла. Я очутилась на веранде замка теней, за спиной закрылся портал. Каменные столбы придерживали небольшую крышу, и ветер свободно гулял по незастекленному помещению. По периметру росли цветочные кусты, наполняя веранду приятными ароматами. «Зачем ты меня сюда притащил?» — процедила сквозь зубы я. Сначала я разозлился, когда Лейла решила наказать меня за прошлые ошибки, отправив к вам надсмотрщиком, и даже сбежал на пару дней в Меридиан. Но чем больше я наблюдаю за тобой, тем больше мне кажется, что мы похожи. И Лейла послала меня не зря. Слова трансмансера заинтриговали. На мне был лишь тоненький свитер, но, к счастью, ветер сегодня оказался достаточно тёплым. И всё же я обняла себя руками. Хотелось защититься от малознакомого мага. Бранхульд снял перчатку с правой кисти и протянул мне ладонь. — Ты хочешь, чтобы я пожала тебе руку? — удивилась я. Тик усмехнулся. — Нет. — Нет. «Взгляни повнимательнее. Видишь шарам?» Я присмотрелась и заметила на коже светло-розовый шарам в форме звезды. Мне даже показалось, что он светится на солнце. «Он что, блестит?» «Да, этот шрам олицетворяет сделку, которую я заключил», — кивнул Бронхольд. «Какую сделку? С кем?» Десять лет назад я тоже потерял близкого человека. Я был готов на все, чтобы спасти любимую от болезни, которая высасывала ее жизнь с каждым днем. Тик посмотрел куда-то вдаль, а на его лице застыла гримаса боли. Неужели я так же выглядела со стороны? Чем она болела? Мягко спросила я. На нее наложили проклятие крови. Минос? Тик отрицательно покачал головой. «Этого человека уже давно нет в живых. Неважно. Я долго искал способ избавить ее от недуга. Когда она стала кашлять кровью, я отчаялся и согласился на сделку с Ульриком, тогдашним ближайшим советником Миноса. Снова это имя. Я пожалела о сделанном почти сразу, но пути назад не было». Я жевала щеку, слушая рассказ бранхульда, К чему он вел? Он просил дорогую плату за свои услуги, но ради Виолы я пошел бы на все. Я готов был придать дом пространства и отдать Ульрику то, что обещала защищать до конца своих дней. Но Виола не дожила. Когда я вернулся домой с выжженной звездой на ладони, она уже перестала дышать. Трансмансер наклонился и впился пальцами в ограждение, которое отделяло нас от сада. «Мне очень жаль, что ты потеряла любимого человека. Но при чем здесь я?» «Мор, я знаю, каково тебе сейчас. Но умоляю, не делай необдуманных поступков, не совершай глупых ошибок. Когда я отказался выполнить требования Ульрика, он наложил на меня проклятие, которое убивает медленнее» и мучительнее. Лейла поддержала меня, несмотря на наше разногласие, за что я ей бесконечно благодарен. До тех пор, пока я не выполню условия сделки с Гемансером, блестящая магия в руке не расслабит свои клешни. Но я не предам Лейлу и своих соратников, чтобы избавиться от боли. Я научился с ней жить, как научился жить без Виолы. Я не понимала, как бранхульд смог так точно вычислить мои намерения. Похоже, он действительно узнал себя во мне. Вот только, по его словам, Лейла и трансмансеры поддержали его, а меня некромансеры оставили на обочине. Они решают нашу с Радбоуном судьбу за закрытыми дверьми. Они не доверяли мне, так почему я должна доверять им? У Совета Верховенств есть что-то на Дом Теней? «Почему они так легко согласились на твое присутствие в замке?» Спросила я, и температура воздуха будто упала. Некромансеры — самые немногочисленные среди магов. Если решение принято большинством совета, им остается лишь подчиниться. «Ваш дом стал таким именно в последнее столетие. Мирные и послушные. Вот какие вы теперь!» — хмыкнул тик. Думаю, Гарцель рассказывала тебе о мутном прошлом совета теней. Незаконные воскрешения, контакты с изгнанными магами и заключенными в изоляторе. Будь ты покорнее, моего присутствия здесь можно было избежать. Я надеюсь, ты прислушаешься к моим словам. О, я слушала его очень внимательно. И нет, Гарцель ничего не рассказывала о неприглядном прошлом некромансеров. Что еще она скрывает? «Кстати, а ты знаешь, кто такие Шильды? Я слышала, есть такая родословная трансмансеров». Тик на мгновение отвел взгляд, а затем закусил щеку и прищурился. «Где, где, — говоришь, — ты это слышала?» Я как можно беспечнее пожала плечами и вздохнула. «Значит, не знаешь?» «А ты спроси у Гарцель, когда у нее минутка найдется». Мне захотелось фыркнуть в ответ, но удалось сдержаться. Когда я попросила Бранхульда оставить меня одну, тот послушно удалился, потому что уже выполнил свое задание. Я пошла обратно в замок, прокручивая в голове его слова. Убедить меня отказаться от спасения мамы ему не удалось, ведь сам Бранхульд тоже не прекращал попыток снять проклятие с Виолы. Он решил не предавать трансмансеров, лишь когда его любимая уже и так была потеряна. Но зато благодаря его рассказу я теперь знала, чья именно родословная храняла гарду, артефакт трансмансеров. Я ворвалась в спальню Радбоуна без стука. Он переодевался, стоя к двери спиной. «Мы уже преодолели стадию стука в комнату, что ли?» Съязвил он, даже не оборачиваясь. Я почувствовал, как ты подходишь. Я смутилась, осознав, что могла застать его совсем голым. Мы так и не разобрались в статусе наших отношений, но у меня на уме были проблемы поважнее. «Нам нужно отсюда уехать», — твердо сказала я. Радбоун резко посерьезнел. «Почему? Что-то произошло? У меня плохое предчувствие. Они опять собрали совет по поводу нас», Даже без моего присутствия. Они относятся к нам, будто мы не часть их дома. Будто защищать Шивон гораздо важнее, чем нас. Ты не права, Мора. Они опасаются только нас, Саклис, и того, как мы влияем на тебя. Ты — часть их дома. Уверен, не вернули бы тебя с не меньшим рвением, чем Шивон. Но ведь я и вы в одной упаковке. Я питаю и отвечаю за вас. «Ты же знаешь, я ни за что не оставлю тебя и Аклес!» Радвоун подошел ближе, не удосужившись надеть рубашку. Его мышцы казались напряженными больше обычного. Бирюзовые вены тоже проступали сильнее. Я видела, что магия в его теле угасает, пусть парень и держал себя в хорошей форме. Он не мог жить без меня, а я начинала подозревать, что не могла жить без него». От этой мысли стало не хватать воздуха, и закружилась голова. «Знаю», — ответил Радбоун, и заправил мне выбившуюся прядь за ухо. «Но другие могут тебя не понять. Ты отдаешь нам много, очень много. Твоя магия натянута, как гитарная струна. Наш мир гораздо менее эмпатичный, чем тот, в котором росла ты. Власть и сила — вот что стоит во главе. Но ведь моя мама была совсем не такой. Ведьмы Эрнолин всегда отличались самобытностью. Ведь они служили хранительницами артефактов. И немногие жили в замке, ну, судя по тому, что я помню из рассказов отца. Он рассказывал о Тамале, о том, почему она не жила с некромансерами, когда отправил меня на ее поиски. Ко мне в последний месяц стремительно возвращаются воспоминания. «Правда?» Я всегда подозревала, что мама плыла против течения. А ты думаешь, как она смогла сбежать в Винбрук и отдалиться от этого мира? Она вырастила тебя правильно. Я даже рад, что ты не подверглась всему, чему подверглись мы с сестрой, — признался он. Взгляд Радбоуна расфокусировался, словно он погрузился в воспоминания. Я положила ему руку на ребра, чтобы притянуть к себе, но меня ударило зарядом тока. Хотя головой я понимала, что это вовсе не электричество, а магия. «Никогда к этому не привыкну», — произнес мысленно Радбоун. Я резко выпрямилась, дыхание сбилось. Чужое присутствие внутри моей головы по-прежнему пугало и захватывало одновременно. «Мы должны найти артефакты и уже потом уехать из дома теней», — предложила я. Все-таки убегать прямо сейчас было глупо. Ведь нам требовалась поддержка некромансеров. Радбоун приземлял и смягчал меня. Я уже не так сильно злилась и начинала смотреть на ситуацию более трезво. К тому же Радбоун был прав. Маги тени считали меня в какой-то степени своей, пусть и недостаточно, чтобы доверять. Однако замок все равно не был моим домом. Моего дома не существовало, пока мама оставалась в другом измерении». И я не прощу себя, если это измерение — лимба. «Сперва дом крови. Нужен кристалл для перемещения. Где нам его взять?» Вздохнул Радбоун, очевидно, уже согласившись на сомнительную миссию. «Мы недавно перемещались к трансмансерам, и я видела, откуда гарцель пронесла камни. Уверена, что у них всегда есть заряженные кристаллы на всякий случай». Радбоун кивнул и прикусил щеку. «Ты точно согласен вернуться туда?» — спросила я. «Я пойму, если ты откажешься отправиться в дом крови». Я даже боялась представить, сколько боли в себе хранил особняк Миноса для него. «Рано или поздно мне придется посетить особняк», — поджал губы он. «Нечего оттягивать момент. Мы постараемся выскользнуть оттуда быстро». Но нам нужно придумать прикрытие. Зачем нам в дом крови? Мы можем притвориться, что пришли с дипломатическим визитом. Ведь я принц. Скажем, что некромансеры решили разведать возможность переговоров о возвращении Шивон и послали меня. Это казалось хорошей идеей. Пусть Радбоуны слыл в кругах гемансеров гнилым сыном Миноса, это не отменяло его титула. Тем временем мы попытаемся выведать, где может храниться усилитель. «Не бросят же они меня в темницу, в конце концов!» — усмехнулся Радбоун. «Его-то, может, и не бросят. А меня?» «А со мной будет один из самых сильных артефактов в истории магии. У них не останется выбора, кроме как прислушаться».